Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Рад. Э, да, вот только если рассаживайтесь, рассаживайтесь так, чтобы было видно. Если с первого ряда будет хорошо видно, а то будет большой угол. Потому что в данном случае сегодня у нас картинки – это, так сказать, не, не развлечение, не иллюстрация, а главный наш э, предмет, который мы будем смотреть <ancy interpretations> Я рад всех приветствовать э э э и старых, и новых э слушателей в новом так сказать, сезоне в этом году вот, центр духовной библиотека очень любезно предоставил нам еще раз эту возможность встречаться здесь и обсуждать различные вопросы истории российской православной церкви девятнадцать в основном XIX и начала XX веков и как то в процессе обсуждения вот, этих перспектив, было решено продолжить беседы именно об истории синодального периода, который, у нас, который мы вели в прошлый раз, в прошлом году, я имею в виду. Да? То есть вот эти вот наши беседы о русском монашестве, миссионерстве, так сказать, вообще о истории государственных церковных отношений, синодального периода в этом году мы продолжим да и уже с новыми некоторыми темами и несколько первых наших встреч будут посвящены вопросам истории развития церковной культуры в синодальный период, в 18-м, 19-м начале 20-го столетия вообще, если все пойдет так как мы планируем, планируемся пойдет хорошо то где-то к концу э, наших этих ежемесячных встреч потому что они уже точно довольно будут ежемесячные и кстати на первой первую половину этого года определены их даты кто интересуется потом мы это я могу это озвучить э, я думаю что мы выйдем э, к проблемам э, собственно к тем проблемам к обсуждению тех проблем, которые стояли перед Российской Церковью в начале XX века и, собственно, непосредственно перед революцией 1917 года. Сначала мы побеседуем, как я сказал, в течение нескольких встреч о вопросах развития церковной культуры, так сказать, изобразительных ее манифестаций, затем литературы, отчасти, может быть, философии, вообще затронем проблему взаимодействия церкви и общества в синодальную эпоху. Вот. А потом, как бы в конце этого сезона, снова вернемся к вопросам церковно-политическим, которые снова обострились так сказать, на рубеже XIX-XX веков. Да, и сегодняшняя наша встреча будет посвящена, как это было заявлено, развитию церковной культуры, так сказать, изобразительного порядка, то есть архитектуры и живописи, церковной живописи, то есть иконописи, собственно. Хотя не очень я представляю, что мы, то есть по тому материалу, который у, нас, у меня набрался на нашу сегодняшнюю встречу, может возникнуть такая ситуация, что мы не успеем с вами дойти до иконописи. Но, э, во всяком случае, э, может быть, чуть-чуть ее затронем или уже отложим на следующий раз, в зависимости от того, как, как пойдет. Вообще вопрос о э, тема собственно этой встречи, э, сегодняшней, видимо, следующей, э, была подсказана так сказать, из таких э, приватных обсуждений и вот истории и вообще развития российской церкви в профессиональный период из тех вопросов которые мне задавали э, слушатели да, и действительно очень часто в глаза бросаются довольно такие, э, за, так, довольно такое заметное отличие э, русской э, церковной культуры современной культуры XIX века Тут мы имеем в виду самые простые вещи, да, храмы, их формы, их особенности русской иконописи 19-го, 20 начала 20 веков, еще какие-то моменты. Заметное отличие всего этого от, допустим, греческих образцов. Сейчас, сейчас достаточно активно, греческих образцов даже современных, собственно, тому, о чем мы говорим, сейчас достаточно активно стали... Люди ездят, э, представляют себе, как развивалась церковная культура на Балканах, в Греции, э, на Кипре и так далее. И э, вот то э, существенное отличие церковной культуры XVIII-XIX, начала XX века от того что, имеем, что, от того, что мы имеем у братских православных народов э, и того, что мы имели... До XVIII века оно, конечно, очень серьезно бросается в глаза и требует определенного осмысления. Причем осмысление не только и, может быть, даже не столько, скажем так, такого специального, искусствоведческого да такое осмысление поскольку я не профессионал я историк, историка не искусствовед я не смогу вам предложить до да, сколько скорее осмысление в контексте общей истории российской отечественной культуры этого времени и собственно истории русской церкви Поэтому сегодня, да, я вступаю скорее тоже как, так сказать, вот человек, как просто зритель, который рассматривает какие-то памятники, какие-то, так сказать, созданные церковные, именно церковные я имею в виду, конечно, памятники, предметы, в данном случае храм, храмового зодчества, И э, как, зритель, который размышляет вместе с вами о том, э, что имели в виду заказчики и э, э, творцы этих зданий, э, какую они новую, может быть, богословскую или какую-то другую идею вкладывали в них, да, и какое все это вообще оказало влияние на развития и на современное, в том числе состояние русской церковной культуры в целом. Сразу, сразу скажу, что, как мне представляется, русское церковное во-первых, зодчество и, во-вторых, конечно, и живопись прошли за XVIII-XIX век довольно богатый где-то возможно Противоречивый, но в общем то как представляется очень плодотворный путь придя к определенному синтезу культурных форм которые вот были восприняты русской культурой и русской церковью вместе с ней в начале та сказать нового времени вообще с начала петровских преобразований Uh, и вот uh, путь этого синтеза uh, я бы и хотел uh, как бы вот показать и рассмотреть более подробно сегодня. Uh, ну что ж, начнем, собственно. Да, и действительно важно, чтобы все видели, что происходит на экране, потому что это главный наш так сказать, материал, объект нашего сегодняшнего внимания, потому что все мои размышления и рассуждения, они будут строиться как раз вокруг того, что мы видим на картинках. Вот поэтому, так сказать, если на этом, обратите на это внимание. Ну что ж, не откладывая в долгий ящик, перейдем, собственно, к памятникам. Действительно, начало XVIII века, начало петровских преобразований, о которых мы с вами так подробно, так сказать, в церковно-политической сфере говорили почти год назад... А да, тот вот разрыв, так сказать, с церковной традицией Московского царства, который производит э, император э, Петр Великий э, в своей церковной политике, создание Святейшего Синода, то есть упразднение патриаршества и соборов, создание некого коллегиального органа, который был подчинен непосредственно императору, э и от его лица руководил российской церковью помимо всех этих вот организационных административных политических преобразований конечно же этот период принес и довольно серьезные довольно заметные новшества и в облике православных церквей и это прежде всего касалось Конечно, не всей российской церкви, да, а только нескольких, э, так сказать, э, болевых точек, в которых развивалось это новое храмостроительство. Прежде всего, речь идет, конечно, о Москве, о Петербурге и Москве в меньшей степени, а также, как мы с вами потом увидим, о некоторых, э, храмах, которые строились в имениях частных имениях, частных, так сказать, вот землеводельцев, как правило, аристократии, которая, конечно, была наиболее в наибольшей степени европеизирована и как бы отзывалась и даже иногда шла впереди того тех, тех как бы, культур, культурных преобразований, которые предполагал царь Петр. Вместе с тем, Даже в этот самый начальный узловой период, когда, казалось бы, в Петербурге господствует новый манер, как тогда говорили, новый манер храмового зодчества, даже тогда как бы, присутствует определенный, скажем так, диалог с традицией. Вот посмотрите, это, как вы понимаете, конечно, одна из самых знаменитых построек, собственно, Петровского Петербурга, Значит, петропавловский собор петропавловской крепости который итальянец трезини э, строил э, с, с 1712 года да а закончен он был конечно уже после смерти э, императора э, петра Великого в тридцать третьем году э, это э, вот это, вот, это одна из самых конечно ярких э, таких вот и репрезентативных для новой столицы памятников этой эпохи Вот эти вот европейские голландские формы, которые проведены, так сказать, через всю, весь, все, так сказать, оформление Петропавловского собора, да, они, конечно, существенным образом отделяют этот храм от того, что у нас было до Петровских преобразований. Нужно сказать, что таких храмов в Петербурге тогда было довольно много. Вот это перед нами с вами э, так называемый Первый Исаакиевский собор. Э, как известный Исаакиевский собор многократно перестраивался в течение э, первых, так сказать, ста с небольшим лет свое, своего существования. Э, и даже не перестраивался, а фактически речь о построении новых соборов. Это так называемый Первый Исаакиевский собор, который был построен по приказу императора, императора Петра. И более того, он, собственно, не только был построен, а, собственно, был переделан из картографического сарая, где огромный такой был деревянный ангар, в котором чертили карты для флота. Как видно, да, там, значит, вот сзади старое здание Адмиралтейства, а сбоку верфи которые тогда находились именно именно буквально вот на этом месте. И позднее, уже после смерти Петра, этот деревянный храм был разобран, построен э -э, каменный, э -э, вот но примерно такой же архитектуры, который, соответственно, перекликается с архитектурой Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Э -э, помимо вот этой э -э, церковь трех святителей, на васильевском острове которая построена была уже после императора петра но также в традициях той самой ранней голландской архитектуры петербурга да, вот такие вот вытянутые базиликальные здания. да понятно что такое базилика то есть некий прямоугольный в плане Храм, который, как правило, внутри имеет ряды колонн, которые поддерживают его свод или его перекрытие. Да, вот если кто-то, к сожалению, нет этого изображения, но если кто-то был и помнит, так сказать, как выглядит изнутри Петропавловский собор, Петропавловской крепости, то да, это классическая такая базилика западноевропейского типа, которая, в принципе, для Руси не была никогда характерна в принципе конечно в греции и в раннюю христианскую эпоху базилики строили это довольно было обычное христианское как раз здание но на руси фактически этот тип уже не существовал да, потому что когда русь была крещена в Византии господствовал уже другой тип храма крестовокупольный и вот здесь да, впервые как бы, в русской церковном зодчестве появляются последовательные правильные базиликальные такие конструкции однако это не единственный тип петровского храма водчества вот это конечно замечательный храм буквально одна такая жемчужина московской э, храмовой архитектуры XVIII э, века это храм апостолов петра и павла на новый басманной э, да ну видели конечно вы представляете себе в самом начале новый басманный э, если идти от садового кольца через мостик слева стоит этот, эта замечательная церковь новая басманная она вот здесь ой извините ну ладно если мы вернемся сюда. Эм, вот э, Храм замечательен э, по нескольким параметрам. Во-первых, это единственный храм, построенный в таком голландском стиле в Москве, э, который дошел до нас. <как> Во-вторых, это храм, построенный лично по э, рисунку, то есть чертежу Петра Великого. Э, э, более того, собственно, на его средства. То есть он был и архитектором, и заказчиком, так сказать, этого храма. Вот. храм безусловно многом примечательный. он двухэтажный. Вот этот вот прямоугольный. Он там не квадрат, там такой неправильный прямоуго такой то прямоугольник. Этот вот прямоугольный объём нижний. это, собственно, первый нижний храм, который является таким основанием, а вот, собственно, все, что стоит сверху на нем, это уже э, верхний храм, собственно, апостолов Петра и Павла. Причем э, сверху да, идет по, как бы по, по крыше первого этажа идет э, галерея, э, которая позволяет обойти э, храм с трех сторон. Ну, позволяла, пока не был построен вот этот вот переход с трех сторон. С алтарной стороны никогда не было прохода. Этот храм Петра и Павла, он дает нам другой тип построек Петровской эпохи, которые были не вытянуты, так сказать, да, с востока на запад, не базиликального типа, а центрически ориентированы. Да? То есть, понятно, что здесь очень четко прослежен центр в этом храмовом объеме, и вот все так сказать, все внутреннее пространство храма оно таким образом строится вокруг некого такого вот открытого бестопного центрического пространства нужно сказать хотя внешние храмы петровской поры и эти и которые мы с вами и этот и которым с вами уже посмотрели вот кстати вот его следующий, другой ракурс храма Петра и Павла. Это, это собственно, вот э, вот мостик. Это вот мы входим на новую басманную, так он выглядит. Э, понятно, что колокольня пристроена позже была. Э, вот, э, так он выглядит со стороны Садового кольца. Э, так вот, э, нужно сказать, что далеко э, не во всем эти храмы э, как бы порывали с внешней традицией с русской традицией храмового зодчества. Вообще нужно иметь в виду, что определенное влияние западного храмового зодчества, в том числе того же голландского, в русскую храмовую архитектуру приходили еще до Петра. Поэтому скорее мы можем говорить о том, что Петр как бы последовательно вводит именно голландский стиль, так сказать, оформления, декора этих э, храмов, тогда как определенная перекличка с тем, что э, строили русские мастера, до этого уже была. В частности, например, вот этот храм Петра и Павла, э, его э, исследователи довольно часто по его внутренней, так сказать, плану и конструкции с, э, сравнивают с построенным в 17 веке в таком замечательном стиле русского барокко храме богородицы в Филях. Да, это тоже двухэтажный э, храм, который как бы вытянут такой вот, э, такую вот, центрическую такую архитектуру имеет, хотя, конечно, отделка у него совершенно другая. А вот э, Петропавловский э, храм и э, подобные ему базиликальные храмы э, исследователи сравнивают с другим типом русского храма, посадскими храмами, которые, ну, это самые простые такие храмы XVII века, которые довольно много строилось на Руси, где между колокольней и, собственно, основным объемом храма всегда была большая, вытянутая, такая, иногда довольно низкая трапезная, да, так называемая, да, так сказать, такой длинный проход вот который определенным образом как бы коррелировал с тем, что предлагали западные итальянские в том числе мастера в базиликальных конструкциях, этих церквей Петровской эпохи. Конечно, конструктивно эти храмы с трапезной, с трапезной частью и то, что строилось в Петербурге, были, они были разные, но так сказать, их общая композиция, да, их общий, в том числе, внешний, внешний облик с этими двумя доминантами, так сказать, колокольник и купольного некого пространства основной частью они давали возможность что что называется как бы примирить традицию с новинами которые в петербурге распространялись проходит время немножко он приплюснул здесь ничего. А, после, э, понятно, что э, кончина императора, э, значит, как мы знаем, это период, после этого наступает довольно мятежных э, дворцовых переворотов, и новый, конечно, всплеск, и новые определенные, э, такое... Новая струя в русском храмовом зодчестве, она, конечно, начинается при дочери императора Петра I, при Елизавете Петровне. Причем здесь нужно ответить несколько одну важную деталь. Дело в том, что э, Елизавета Петровна, как известно, была э, довольно такой ревностной православной христианкой, э, верующей женщиной и э, и в церковном отношении, в политическом довольно последовательно э, пыталась, э, вернее наоборот, не, не во всем последовательно, но пыталась э, как-то утвердить правительство. Э, доминанту православия, которая, казалось бы, пошатнулась в эпоху немецкого засилия в стране, да, и в том числе издала соответствующее распоряжение о том, чтобы храмы теперь не строились по латинским, как она выразилась, образцам, очевидно, имею в виду именно базиликальную форму ранних петровских церквей, которые вот в частности собора Петра и Павла в Петропавловской крепости, вот, а строились бы на греческий манер, греческом стиле. Причем интересно, что в под греческим стилем Елизавета Петровна и ее окружение понимала, в общем, одну, единственную, но, как им казалось, главную деталь древнерусского зодчества, а именно пятиглавие. Да, то есть пять куполов, пять глав на э, русских допетровских церквах. И вот именно указ о пятиглавии, который, э, так сказать, Елизавета предписала э, в нескольких, так сказать, указах, в нескольких предписаниях, э, строить именно э, вот в этом стиле, строить, э, так сказать, с этой конструктивной особенностью строить, церкви и в Петербурге, и вообще по всей России, чтобы обязательно они были пяти, э, с пятью куполами. А, причем интересно, что собственно других уточнений а, не относительно декора, не относительно внутреннего убранства, а, Елизавета ее окружение не делала. А, и собственно благодаря этому, благодаря этим, это, вот такого рода тенденции, когда, как бы нащупыванию а, императорским правительством а, в эпоху Елизаветы как бы своей конфессиональной, да, вероисповедной идентичности, мы имеем, конечно, несколько шедевров барочной архитектуры, которые строили тоже в основном итальянцы, но, конечно, отмечены уже некоторыми, как казалось, более традиционными чертами, чем же Пятиглавием. Вот это знаменитый собственно, собор Воскресения славущего Смольного монастыря в Петербурге. воздвигнутый в расстреле, который, собор начали строить в сорок восьмом году, то есть через 4 года после воцарения Елизаветы, а закончили в год вцарения Екатерины, в шестьдесят вот. втором. обратим внимание вот на этот собор Расстреливский который еще, тип которого мы еще многократно встретим в самых неожиданных произведениях русского храмового зодчества синодального периода. Посмотрите, для того, чтобы соблюсти предписание Елизаветы, императрицы, расстрелили действительно, да, что такое этот Смольный собор? Это фактически центрическая постройка довольно крупным барабаном и куполом световым с двумя рядами окон в два света, так называемые, которые заполняет светом все центральное пространство. Да, и, да, то есть фактически тот же самый тип центрического храма, который мы видели <coughs> у Петра и Павла на Новой Басманной. Но здесь он дополнен существенными моментами. Четырьмя вот этими, ну, две мы видим, а две сзади еще, да, вот этими звонницами, которые поставлены по углам центрального объема, центрального купола. Они не имеют выхода в сам интерьер здания, в сам внутреннее пространство. Они выполняют именно, так сказать, вне, они как бы призваны именно внешним образом отметить это здание как здание православное, дав ему пять куполов. Но при этом, для того, чтобы понятно, что просто так невозможно было строить, хотя где-то возможно, но в данном случае Растрелий не посчитал возможным, э, уходи, э, не, не передать им никакую утилитарную функцию, да, сделал из них звонницы. Э, пятиглавие довольно быстро распространялось по стали, э, в постройках, столицы северной. И вот мы видим на этом изображении, на этой гравюре проект так называемого Третьего Исаакиевского собора, собственно, который никогда не был воплощен вот в таком виде, в каком он здесь дан. Это автор этого проекта Ринальди, тоже еще один из, один из итальянских архитекторов, которые активно работали в Петербурге и мы видим здесь такой поток то такое последовательное проведение в жизнь принципа э, пятиглавия э, вот, которые, но он тут полностью тоже барочный борочный декор и вот вот, э, ряды окон здесь об этом говорят очень хорошо э, и так далее э, который э, нужно было воплотить и в лице исааккиевского собора. Этот храм не был достроен, он строился очень долго, в результате построили только один центральный объем, это укороченный, он выглядел достаточно уродливо, вот эти четыре звонницы не были возведены, фактически, собственно, потом уже была создана комиссия по перестройке, вернее, по новому строительству Исаакиевского собора, которую возглавлял Монферран который, собственно и дала нам тот Исаакиевский собор, который мы имеем сейчас. Но об этом мы скажем немножко позже. А, да, а, вот эти барочные э, формы э, архитектуры э, значит э, столичной, э, мы, что здесь главное для нас отметить, наверное, важно, то обстоятельство, что действительно... Э, Понятно, что, особенно в столице, императорское правительство было главным заказчиком, главным храмового строительства, тем, кто задавал определенные стандарты, требования, только в законодательном порядке, но и потому, что во многом, конечно, финансировал это строительство. И мы видим, что заказчик в лице императорского дома после бурной эпохи императора Петра начинает э, определенный поиск э, государственной и национальной идентичности, которая бы последовательно выражалась в храмовом зодчестве, создавала бы особый, отличный от европейских образцов, потому что понятно, что европейские образцы лежат э, так сказать, в основе, всех этих экспериментов, отличный тип храма, причем тут да понятно, что где-то эти поиски идут пока что в достаточно наивном ключе, да, поскольку только пятиглавию приписывается, это вот характеристика некого такого важнейшего атрибута православного храма. Но э, на самом деле эта тенденция э, позднее будет достаточно плодотворна, поскольку будет развиваться и углубляться на протяжении всего последующего периода. Ну, перейдем дальше. Э, Екатерина. Э, Екатерининское время – это, конечно, время господства э, стиля, который у, в истории искусства получил наименование классицизма. Э, вот это перед нами э, замечательный такой памятник московского классицистского храма храмового зодчества, церковь всех скоробящих радостей на Большой Ордынке, которая полностью, собственно, дожила до наших дней. Она построена уже во второй четверти XIX века, с XXVIII по XIX год ее строили вот, архиектор Баве. Конечно, самый, тут самый интересный и самый главный вот, ее момент – это, собственно, ротонда, центр, главная, так сказать, часть ротондальная, которая э, выполнена в таком чисто классическом стиле, а если вы были внутри, то вы помните, что там еще есть и внутренний, так сказать, такой э, обход колонны которая э, прида совершенно особый такой характер всему этому зданию уникальный характер всему этому зданию э, вот э, э, такого рода э, церкви классцистские церкви они конечно получают да, очень большое распространение и в усадьбах, в усадебном строительстве и строительстве собственно, и Москвы, и Петербурга. И мы еще увидим несколько образцов, мы потом к ним специальным образом вернемся, к классическим образцам. Единственное, что здесь, конечно, нужно иметь в виду, что вот очень часто эти храмовые образцы они, конечно, были несколько не всегда удобны для совершения богослужения православного, православного храма, православного богослужения, потому что маленькие алтарные части были достаточно иногда тесны для духовенства, огромные окна да, не всегда были приспособлены для нашего климата, И очень часто да, огромные классические соборы имели всего лишь один престол, да, то есть один алтарь, так сказать, главный, где совершалось богослужение, что не давало возможности э, прихожа, так сказать, маневрировать духовенству и совершать богослужение в разных частях храма, как это было в посадских классических церквах в пределах так называемых, Когда в будние дни, допустим, когда было мало народу или совершать несколько служб ежедневно, ну и так далее. Но во всем, все эти нюансы, они отчасти как бы учитывались позднейшим, в том числе, классистским зодчеством и да, как-то входили в церковный оборот, в храмостроительный оборот этого периода. Здесь самое, наверное, интересное, о чем следует сказать когда мы говорим о кностейских образцах храмового зодчества этого периода, это о ряде довольно любопытных экспериментах, когда заказчики и строители пытались насытить храмовое зодчество, храмовые формы определенным символическим содержанием, которого раньше они не имели. Перед нами церковь Троицы в селе Александровском под Петербургом, Это усадьба князя Вяземского, была тогда. Сейчас эта церковь уже в черте города. предположительно её строил архитер, архитектор архитектор Левов в в 80-е годы XVIII века. Да, и здесь совершенно точно и понятно читается и понятно для современников, по крайней мере, образованных современников, читается символика этой церкви. Ротонда и пирамида. Пирамида, да, Колокольня в виде пирамиды четырехгранной и ротонды. И то и другое, так или иначе, если это толковать, символы вечности, которые в данном случае соединены в одном вот этом э э классическом, классическом храме. Э вот его э вид алтарной части. Понятно, что храм этот, особенно в силу формы и колокольни, был крайне необычен для Так сказать, церковной архитектуры российской, и в связи с этим, например, в народе получил совершенно другое осмысление, не символическое, как изначально предполагалось заказчиком очевидно, и архитектором а, так сказать, конкретное. Потому что, да, знаете, наверное, как называется в Петербурге эта церковь? Нет? Куличи Пасха. Да, кулич и Пасха. Вот, соответственно, вот соответственно кулич, а вот как бы Пасха. Да? И очень совершенно так да, понятное осмысление. Это она же. Нужно сказать, что вот, вот символическое осмысление, наполнение определенными смыслами храмовых форм, которые раньше которые раньше не имели такого символического осмысления, в классицизме было довольно последовательно. Вот это перед нами проект, никогда не осуществленный, храма Христа Спасителя, архитектора Витберга, который предполагалось строить на Воробьевых горах, который, собственно, был утвержден императором Александром I, да, еще до того, как Был, уже, ну, был объявлен новый конкурс при Николае I. А, так вот, э, этот храм Христа Спасителя В Витберга, как мы видим по этому, этой гравюрии, по этому рисунку, э, э, предполагалось выдержать в строго классический манере. Причем, э, в чем здесь был символизм? Дело в том, что сам Витберг вкладывал в него определенные, э, довольно-таки существенные, смысла дело в том что этот храм трехуровневый вот здесь на уровне фактически цокольного этажа да то есть под землей э, существовал первый храм э, затем вот этот вот объем был вторым храмом и соответственно ротонда была третьим храмом ведьберг говорил что здесь есть как бы двойная символика с одной стороны он имел в виду что эти храмы э, посвящены разным праздникам из жизни э, спасителя, Господа Иисуса Христа. А там преображение, Рождество и воскресение. А с другой стороны символизирует, символизирует и человеческое естество. Нижний подземный храм по Витбергу это был э, это, так сказать, было человеческое тело, крестообразный храм центральный, крестообразный в плане, я имею в виду. Э, символизировал душу и ротонду бессмертный дух. Да, и так далее. понятно, что Витберг был членом масонской ложи, и масоны внимательно относились к кразного рода символике, и вот в данном случае определенную такую символическую струю Витберг пытался принести, принести, привнести и в свой проект храма памятника в честь э войны это 1812 года. Э вот. Ну этот проект, как мы, я вам сказали, не был осуществлен. Но другие эксперименты с различной формой и вообще так сказать, с храмовым зодчеством были довольно интенсивны в этот период. Вот мы с вами посмотрели эксперимент с церковью Куличи Пасха, которая находилась в имении князя Вязевского под Петербургом и была построена, соответственно, в 80-е годы XVIII -го века. Это совершенно еще один, совершенно уникальный памятник, который мы сейчас с вами видим. Построенный в самом начале XVIII века еще при Петре и в формах итальянского барокко. Это имение долгоруких, Под Серпуховым село называется Подмоклово. собственно, оно существует, эта церковь существует и сейчас. Церковь это Рождества Богородицы строилась с 14 по 22 год. самое тут интересное, что действительно это совершенно уникальный, не повторявшийся, так сказать, не имевший таких подражателей, что ли, образец такого зодчества, это, да, Строгая ротонда с круговым внешним обходом э, на колоннах сверху и снизу. Э, да, но самое -то интересное, наверное, здесь то, что э, долгорукие попросили э, архитектора, нам неизвестного, вполне возможно, итальянца, э, не просто построить храм, но построить храм по совершенно определенному образцу по крайней мере, заложить этот образец, э, так сказать, ассоциативным образом в м, конструкцию храма. Это Рафаэль, обручение Марии. На заднем плане изображенный э, Иерусалимский храм, да, так сказать, да? э, Весхозаветный храм, э, который э, Рафаэль увидел как некое идеальное с точки зрения Ренессанса с точки зрения возрождения здания. Да, вот оно, ротандальное это здание э, с обходом. Ну, сверху обхода, естественно, нет. Вот как бы так, э, так э, э, увидел это Рафаэль. И понятно, что во многом э, именно э, основу, вот, так сказать, именно этот э, эта картина, это изображая эта картина Рафаэля, дала импульс определенный заказчику, безусловно, попытаться воссоздать в совершенно других российских условиях этот храм да, в своем имении. Вот это общий вид церкви в Подмоклово, значит, с другой стороны. Церковь действительно получила совершенно... Уникальный. Понятно, что э, вот только такие э, как бы о, очень сильным образом европеизированные люди, как в частности, в данном случае, князья Долгорукие, могли решиться на такого рода эксперименты. Да? Э, не просто воспроизводить храмовую форму западноевропейскую но как бы творить заново эту храмовую форму, причем по, так сказать, изобразительным ренессансным неким фантазиям, да потому что для Рафаэля, безусловно, это был образ идеального храма, не воплощенный э, никоим образом. Самое интересное, что вот по верхнему обходу э, храма э, в Подмоклово стояли 15 э, скульптур, Не все из них стоят сейчас и там, некоторые значит, были сняты и перевезены в музей, вообще в довольно плохом состоянии находятся, но это тоже довольно такой интересный, такой новый манер, но да? новый абсолютно деталь в оформлении храмового пространства. Понятно, что именно таким образом отдельно стоящими статуями, не на фризе где-то, не в стеной части, то это будет только все-таки уже в 19 веке. А здесь самое начало 18-го это, конечно, довольно революционно для российского храмового строительства. Вот немножко соответственно другой разворот. Этой это, это же совершенно удивительный церкви вот ближе мы видим э, эти фигуры э, очевидно э, часть, э, часть этой фигуры это апостолы вот но не вполне поддается реконструкции собственно э, последовательно кто там что мы многие не, не 5 фигур мы не имеем э, каким образом это расшифровывается да Итак, но пока вернемся, собственно, к классицистским поискам в рамках классицизма в эту эпоху. Мы, дело в том, что, казалось бы, да, определенная приниженность да, церковного устройства, особенно после секуляризации, да то, что очень часто монастыри или архиерейские дома не имеют возможности финансировать храмовое строительство самостоятельно, то, что роль ктиторов, то есть заказчиков церквей отходит или к правительству, или именно к богатым аристократическим родам, должно каким-то образом было как бы сдвинуть, отодвинуть роль храмовых зданий из такой вот общего ландшафта российских городов куда-то на периферию однако как это не парадоксально именно на рубеже XVIII и 19 веков происходит совершенно обратный процесс именно в этот период начи начинается процесс перед екатерине и продолжается на протяжении всего XIX века храмовые э, здания храмовые комплексы становятся безусловными визуальными доминантами не только м городов но и об этом сейчас мы еще скажем впереди но и например э, специальным образом э, построенных комплексов э, отдельных в частности например вот благотворительных комплексов это больница Сейчас это Первая градская московская больница с храмом святого царевича Дмитрия, который, как мы видим, занимает центральное доминирующее положение во всем комплексе собственно больницы. Это казаковское здание которое архитектора Казакова, которое строилось с 1796 по 1801 год. Да, и которая вот, значит, принимает на себя основную смысловую и так сказать, такую вот архитектурную функцию. Причем мы видим, да, что ну, храм этот сам, это, собственно, ротонный, это круглый храм. Хотя здесь сохранены детали пятиглавия, хотя они довольно, так сказать, редуцированные уменьшены, да, вот эти четырезвонницы по э, бокам основного огромного купола, который покрывает полностью все пространство ротонды. Э, и выполнен, э, да, вот в таком прекрасном, таком московском стиле, московского классицизма. С портиком, э, да, здесь вот, Тут еще мы поближе мы на него смотрим. Храм царевича Дмитрия. Но не только в комплексе каких-то отдельных построек, домовые храмы, оказываются, начинают нести определенную архитектурную функцию, которая они до этого, до XVIII века очень часто не несли, ведь домовые храмы порой были как-то спрятаны среди других усадебных строений э, в э, городах Московского царства, здесь они выходят, э, начинают себя показывать, здесь они выходят на первый план. Э, и поскольку буквально все учреждения э, Российской империи гражданские учреждения, военные, благотворительные вот больницы, имели домовые храмы, они, безусловно, становятся определенными доминантами в архитектурных решениях этих комплексов. То же самое происходит, Сейчас мы закончим этот сюжет и сделаем перерыв, то же самое происходит и в архитектурных планах, в роли церквей среди городов, в архитектурных планах российских городов. Вот это совершенно один из таких рядовых планов, которые утверждала императрица Екатерина II для провинциальных городов, это уездный город Таруса, Калужского наместничества, как мы видим, заглавленный на этом плане, соответственно, утвержденный в 1777 году нас интересует в данном случае вот эта вот, вот как бы по новому спланированная регулярным образом спланированная э, планировка это АК к протекает э, это соответственно две речки ручейка которые ограничивают простр городское пространство э, для нас что здесь важно что э, в центр собственно новой планировки э, поставлен э, новый запроектированный Городской собор, собор апостолов Петра и Павла. Причем он не просто поставлен, он находился, предыдущая церковь находилась где-то рядом, но он не просто поставлен в ряд других построек, или как делалось, например, до XVIII века, в так называемый карман сбоку улицы. Да? Вот, например, вот Красную площадь, вспомните, Казанский собор, Божьей Матери, он убран в такой в определенный карман между улицей и площадью, да, как бы оттеснен на ее периферию. Здесь начинается другая, другая функция церквей. Перспективные улицы да, как бы сходятся своими лучами на собор Петра и Павла, который еще будет построен, и создают совершенно особую перспективу. Здесь нужно сказать, что вот эта вот очень низкая часть у берега, а здесь довольно большой высотный перепад. Если э, э, смотреть вот с этой верхней точки, или вот с этой верхней точки, открывается охватывающая перспектива на собор, как бы сверху вниз, потому что мы оказываемся даже выше его колокольни. Интересно, что вот здесь была запроектирована по Екатерининскому плану э, приходская церковь. Вторая приходская церковь, да, и смотрите, прямым образом соотнесенная по прямой линии с собором а, причем она как раз должна была стоять на очень высокой точке а, города самое интересное что церковь эта не была никогда построена а, а собор вот был возведен и мы до сих пор можем видеть эту вот а, как бы перспективу улиц открывающихся на него а, и а это было запроектировано именно по а, екатеринскому плану преобразования городов. Вот это, и такая функция, собственно, в церкви, она сохраняется на протяжении XIX века. Вот это Калуга, да, там был уездный город, это губернский город. Это так называемые присутственные места в Калуге, построенные уже в эпоху Александра I, то есть в самом начале XIX века. Смотрите, ну вот да, вот здесь почетче. Прекрасный классицистский комплекс, полностью сохранившийся, который стоит в огромном каре, В центре, в центре города, то есть квадратом, э, внутри которого парк, а, собственно, в центре этого парка находится Троицкий э, кафедральный собор, калужский, э, с, тоже полностью классицистский, э, замечательный, э, который э, фактически, да, с одной стороны, как бы с, оказывается в центре государственных учреждений, присутственных мест, а с другой стороны, начинает играть совершенно доминирующую роль вот над всем этим новым пространством э, нового для 19, начала XIX века калужского центра это э, другой ракурс тех же самых присутственных мест э, в калуге да? вот это, это, вот это вот проходы внутрь э, этого огромного э, простран, квадратного пространства вот. но не только новые церкви как в, в случае с калугой и ее уездом Тарусы и, и, вот, как бы открываются и начинают играть новую градостроительную роль. Но и старые церкви в эпоху пере, перепланировки городов при Екатерине выдвигаются на первый план. Это фотография 910 года церкви Ильи Пророка в Ярославле, которая была построена строителями извини, заказчиками определенной семьей кубической Ярославской и стояла внутрь их усадьбы, внутри двора. В эпоху Екатерины церковь Ильи Пророка перед ней была специальным образом сделана площадь. Вокруг этой площади строились присутственные места. А усадьба, соответственно, старых заказчиков церковь XVII века, да, она была убрана и церковь оказалось на открытом пространстве, на площади, начав играть новую градостроительную роль определенного такого важнейшего ориентира. Вот как она выглядит сейчас. Это и вот вот это. Да. Нового градостроительного ориентира, вокруг которого уже возникали другие строения XIX века. Если мы принимаем во внимание, что в этот же период идет активная перестройка старых церквей и в частности например во многих церквва строятся новые колокольни у которых повышается их высота очень существенным образом они да и они становятся новыми такими градостроительными ориентирами присутствует еще одна очень интересная струя которая связана с называемым готическим стилем и мы сказали да, что первый этап неко поиска Конфессиональной идентичности в храмовом изотчестве, он идет по пути м, пяти, да, введения при Елизавете Пятиглаве обязательного, которое потом остается, как мы видели, отчасти и в классифицийских образцах. А, но вот здесь, вот, при внесении готики, казалось бы, да что может быть более чужим для русского храма, чем эти стрельчатые формы, стрельчатые окна, арки и так далее. Однако именно готические различные мотивы мы можем в какой-то степени рассматривать также в русле поиска конфессиональной идентичности в храмовом зодчестве. Почему? Дело в том, что в этот период, примерно с 70-х годов XVIII -го века, в Европе, естественно, в России готика ассоциируется со средневековьем в целом условно говоря готика это некая эмблема некий некий символ который вот э, мысуществлялся среди со, со средневековой эпохой в отличие от нового времени и в этом смысле она, э, онакатическая символика форма противоставлялась э, классицистским образцам которые естественно шли от античности от э, ренессанса и так далее да то есть идет вот вот оппозиция э, классицизм и как бы новый новый псевдоготический стиль он осознавался именно как оппозиция античного и средневекового поскольку все русское храмовое зодчество осознавалось как наследие средних веков вот в этот период готические элементы были своего рода отсылкой к традиции определенным образом понятой до да, потому что вот но это очень такой интересный и важный момент а Пока нам, можно, нам может казаться, что это на, наивные поиски этой традиции, но скоро, уже через несколько десятилетий, они приведут их к более существенным результатам. Это замечательные... Э, вообще готические э, памятники очень малоизвестны и часто находятся в довольно плачевном состоянии. Э, вот этому повезло больше. Это знаменитая... Церковь Иоанна Предтечи в Петербурге построена в честь победы русского флота при Чесме, при Чесменском дворце так называемой. Построена она была в конце 70-х годов 18 века англичанином Фельдтоном, вот. А, и э, вот да, это, сегодня она, вот, это сегодняшнее состояние полностью реконструировано, там даже в, в, реставрировано, воссоздан даже иконостас фельденовский э, и так далее. Вот э, здесь всё да все как бы весь ее декор подчеркиваюными декор пронизан этими как бы готическими как бы средневековыми мотивами и вот эти вот э, тоненькие как бы, направляющие пелястры э, на фасаде по всему фасаду эти вот башенки которых э, море башня по всему своду это вот так, окно как бы такое да, напоминающее нам готическую э, розу э, и так далее вот у нас с другой стороны это же Чесменская церковь. Но при этом, обратите внимание, готика присутствует только в декоре, а план, да то есть никакого, ведь большая часть готических соборов это базиликальные, да, вытянутые, так сказать, базиликальные в плане вытянутые церкви. Здесь совсем не так. Это из четырех таких вот апсид и с таким круглым купольным пространством созданная да, церковь. Причем этот план был известен э, с древности, в том числе э, и присутствует и в византийской архитектуре. Здесь те, те самые пятиглавия, которые были предписаны еще и заветы, которые также здесь присутствуют, отсылает нас уже к русской традиции да, и так далее. Вот такой вот своего рода э, да, эксперимент. Причем действительно готические элементы, готический декор подчеркиваю, он не вторгается как бы во внутрь во внутреннюю суть э храмового зодчества, во внутреннюю суть того, что происходит в храме. Он уже не воспринимается как отсылка к латинству, да, к католицизму. Нет, это некий некий общий некая общая отсылка к уважаемой древности, к уважаемому средневековью. Это разные ракурсы вот Очень любили строить такого рода в церкви, в усадьбах. И вот в усадьбах они, как правило, довольно в печальном состоянии находятся. Это совершенно малоизвестный, но замечательный памятник. Владимир, церковь Владимирской иконы Божьей Матери в деревне Быково, Раменский район Московской области, который строил Баженов в самом конце 80-х годов XVIII -го века. Да? суровая каменная кладка выбрана для этой церкви в таком готическом стиле. здесь Она вообще такая внушительная. Выглядит как такой замок с привидениями своего рода. Да, вот ее это замечательная такая вот лестница, которая ведет на верхний ярус с двумя, с двумя обходами и так далее. Да, вот еще один тоже замечательный образец. Это э, Никольский собор э, в, в Можайске, э, который, собственно, стоит там и сейчас. Э, построен он уже в начале XIX века, начали в 804 году, закончили в 12. Э, э, вот и стоит он на э, старой как бы на э, старой части Можайского Кремля, частично включая в, в себя старые стены можайского кремля это вот современный его вид да обратите внимание значит, вот как бы основная колокольинка вот тут вот так, как бы такие небольшие звонницы пять по краям и вот в свое время над центральным объемом вот здесь был еще один купол Этот собор очень пострадал во время Великой Отечественной войны. И когда его реставрировали, после войны консервировали, эту центральную ротонду как бы не стали воссоздавать. Но вы сами видите, что это замечательный такой образец э, вот, э, э, как бы готической архитектуры в русском храмовом зодчестве. Самое интересное, кстати, что э, в одной из деревень, кажется, это уже Тверская губерния, полностью есть реплика Чесменской церкви. Правда, там немножко другой, другие пропорции, в пропорцию провинциальные мастера не попали, но как бы их так это вдохновило, да, что э, делали э, практически полную копию Чесменской церкви. Вот это э, Никольский собор Можайской с разных сторон. Шедевр, на самом деле, конечно. Вот э, Это э, готическая, как бы, такая линия, да, она, кстати, была совершенно в разных, э, эти поиски, э, как бы, профессиональной идентичности в архитектуре, они шли совершенно э, в разных направлениях и, э, как бы, охватывали все, э, как бы, православное э, вот, сообщество Российской империи, потому что вот это э, Москва, Преображенское кладбище, э, старообрядческая часовня которая полностью последовательно выдержана в этом вот псевдготическом стиле. Это очень характерно. Кстати, да, центральный храм, Покровской, Покровский храм Рогожской старобляческой общины, он же классицистский по своей основе полностью вот построен. Поэтому интересно, что вот эти вот эм, архитектурные моменты, они эм, вот вовлекали в свой архитектурные поиски, вовлекали в свой э, свой круг и, э, староверов, которые, как мы понимаем, эм, в частности, в части, например, иконописи, в частности, внутреннего убранства храма, были крайне консервативны. Никаких новин в этом отношении не принимали. А вот в архитектурных Это было возможно. Почему? Видимо, потому что все вот эти вот э, узорочье, э, такое вот, э, так называемое, да, в данном случае готическое, оно не сознавалось как э, связанное с каким-то содержанием вероучения, с содержанием богослужения. Да? Это было своего рода некий декор, некая оболочка, десемантизированная. Да? Э, э, и вот э, те попытки приписать определенные смыслы э, архитектурным формам, которые мы видели в классицизме, э, да, вот, Куличи Пасха, да, Храм Шеста Спасителя витберга они, они не получили дальнейшего развития, они фактически потерпели, потерпели неудачу, и, э, на самом деле, это открыло довольно, э, развязало руки церковным архитекторам российским, э, вот, и вести поиск в разных самых направлениях. Ну, наверное, наиболее такой э, громкой, что ли, наиболее значимой и восхищающей, так сказать, при, когда мы бросаем взгляд на э, этот э, период русской архитектуры, э, достижения классицистских образцов, они э, связаны с так называемым э, имперским стилем в русском храмовом классицизме, Ну, это так условное очень название потому что просто чтобы обозначить суть этих вот монументальных строений которые э, особенно характерны для первой э, половины XIX века э, совершенно понятно что российская империя здесь уже э, стремится заявить себя не просто как э, некий такой э, до да, ученик, как еще Петр говорил о империи. Да, мы ученики у шведов. Вот. А как ученик, который уже овладел всеми тонкостями политики, экономики, культурного строительства и может превзойти своих учителей. И в этом смысле вот эти вот несколько выдающихся шедевров храмового зодчества Этого, этого имперского стиля, они, конечно, несут в себе очень серьезную э, государственную, если можно так выразиться, идеологию определенной государственной полемики с, э, тем, с теми или иными частями э, европейской, э, так сказать, да, направлениями европейской политики. Здесь будет полемика из с Францией, и с латинством, Да, и с британии в другого в, друг, в другую сторону сейчас мы посмотрим как это все будет проявляться а, ну, да а, но начинается это еще конечно при екатерине которая например в 80 если я не ошибаюсь в 1787 году заложила в екатеринославле преображенский собор в присутствии императора австрийской империи, Иосифа, и собственноручно закладывал этот собор. Этот собор должен был быть точной копией собора в Риме апостола Петра, то есть главного так сказать, кафедрального собора католической церкви, но при этом, как она написала в своем указе, на аршин длиннее Да? Такой же, но больше. Что значит длиннее? длиннее просто вытянуть. Он должен быть значит, больше, выше, шире, поскольку пропорции сохраняются. Да? А если бы этот ярославский собор был бы построен, он был был бы на тот момент самым большим храмом в мире. Он не был воплощен, но зато русский имперский стиль он дал нам совершенно другие замечательные образцы. Вот это, например, конечно, один из них. Это, понимаете, Исаакиевский собор, последний, четвёртый Исакиевский собор, архитектора Инфирано, который, значит, был, э, да, ну вот его да, современный вид. Значит, над проектом Инфиран работал с 17 по 1825 год. на, строительство началось в 835 и закончилось э в 841. -м. А освящение состоялось только в 58-м году, поскольку занимались внутренней отделкой. Ну, э, кто был в Петрограде, в Петербурге и посещал музей Исаакиевского собора, там подробнейшим образом рассказывается о строительстве этого колоссального здания э, на месте всех тех вот нескольких храмов и соборов, которые были до него, э, и э, вот там вот грандиозный замысел, он как раз воссоздан. Сейчас подробно не буду на этом останавливаться. Хочу обратить ваше внимание, это вот его такой чертеж, на э, другую вещь. Вот мы посмотрим, вот это вот э, понятно, да? Э, вот купол, четырезвонницы, портик классический. Давайте посмотрим вот на это здание. это Узнаете, что что за город? Да это Лондон вид стемзы на собор э, апостола павла э, сэр кристофер рэн конец XVII века вот этот, да, вот он как бы английский и западный так сказать, классицизм вот этот вот огромный э, купол э, да, на основе которого строится так сказать, главный объем собора в Лондоне, апостола павла в лондоне вот это как бы сфер вид на него сверху в принципе тут уже понятно что этот собор это базилика прямоугольное пространство здесь две так сказать, классические колоколинки классический портик и огромный как бы, ротонда купол над основным пространством вот с чем у нас в том числе полемизирует и как бы отталкивается исакий Нет, не ротонду мы будем строить, потому что это западное, я мы будем строить, так сказать, ну, в, в плане, так сказать, крестообразный храм с пятью э, куполами. Вот она пи, вот она, да, э, Елизаветинское пятиглавие, оно и тут присутствует. Да, но при этом это будет совершенно новый э, такой вот как бы шаг и определённая степень храмового зодчества и отделки да да интерьер исакиевского собора сейчас. сейчас мы подойдем к следующей картинке я надеюсь и посмотрим да да да да, да. это все интерьеры сакиевского собора угу. а вот другой памятник казанский собор закладывался он при павле И Павел лично предписал, чтобы э, так сказать, за основу э, этого Казанского собора был положен тот самый собор апостола Петра в Риме, э, который строил э, Микеланджело, который, соответственно, является главным собором э, католической церкви. Понятно, что здесь уже не было задачи воссоздать Как бы размеры как это было при екатерине когда она закладывала собор в екатерине на славле но повторение этого величественного и прекрасного портика да, там же и самаплощадь э, вытекание также да, на площадь вы, выбежал свободно стал колоннада полукруг потом скажет мандельштам он скажет именно о соборе в риме но здесь э, да, этот портик таким же образом повторен и отсылка к этому образцу. Она, безусловно, присутствует. Не могу не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что потом в отечественной, так сказать, архитектурной мысли этот портик будет еще раз присутствовать в самом неожиданном месте. В проекте, естественно. В самом неожиданном месте. Он будет присутствовать в плане Иофана Дворца Советов, который должен был стоять на месте Храма Христа Спасителя, по одному из проектов, там было несколько вариантов того, как организовать площадь перед Дворцом Советов, и один из вариантов был вот такой гигантский портик, многократно превосходящий и, Каз, и портик Казанского Собора, и портик естественно Собора Апостола Петра в Риме. Это все Казанский Собор, имперский стиль, так сказать, в русском классицизме. Да. Ну и, конечно, многие из вас знают, что в Москве есть соответствующие, даже два в Москве есть соответствующих храма, построенные, собственно, именно в этом стиле. И может быть, кто-то угадает, назовет нам его. Эти, этих два. Вот некоторые даже, я чувствую, просто воскресенье были. Ну, подсказка. Мартина-споведник в э, Алексеевской Слободе. Вот эта вот фотография предыдущая, которая была, это, собственно, старая фотография Алексеевской улицы. Вот он, вот он храм мартина исповедника э, Казаков. Казаков. Строительство строило, шло с 791 по 806 год, по 806 год. А другим храмом того же стиля, того же типа, построенного в Москве, является, конечно, Богоявленский собор Елоповский, с такой же купольной как бы ротондой в основании и так далее. Вот здесь все эти вот идеи, как бы перекличек, споров, с храмом-собором э, или апостола Петра в Риме, или апостола Павла в Лондоне, они у нас очень отчетливо проявляются. На этих формах. Вот она сейчас с этой стороны. Это вот с той же стороны, с которой была сделана первая старая фотография, только немножко ближе. Эм, да. Но постепенно да, вот, вот он еще да. Постеп как мы сказали, поиски определенной вот конфессиональной выраженности конфессиональной идентичности в храмовом искусстве, они конечно, постепенно углубляются, И э, где-то э, с 30-х, э, 40-х годов мы можем говорить, наверное, о рождении нового стиля в русском зодчестве, которое как бы... Вот смотрите, что происходит. Э, Конструктивная особенность этих храмов, о которых мы сейчас будем говорить, они сохраняют свою классицистскую наполненность, и даже в некоторых своих частях восходят еще к тем, к той схе, к тем схемам, которые использовали мастера раннего 18 века, в частности, Растрелли в Смольном монастыре. Но с другой стороны, декор их, оформление их отсылает нас уже не к классицистским образцам и не к э не несколько обобщенной, утрированной средневековой готике а уже, собственно, к элементам русского средневекового храмового зодчества. Так рождается то, что э, исследователи, искусствоведы э, именуют, э, именуют э, псевдорусским стилем да, или русско-византийским стилем, э, наиболее ярким конечно, представителем которого был Константин Андреевич Тон, до которого мы сейчас дойдем. Но первым, наверное, храмом такого рода был э, храм, построенный архитектором Стасовым под Берлином в Подздаме, храм, храм Александра Невска, вот мы его сейчас с вами видим. Э, да, квадратный объем, огромный световой купол, глухие четыре главки по сторонам, э, уже сложившаяся схема э, русского храма к этому моменту. Но э, Стасов здесь э, осторожно, э, несколько так э, робко, можно рассказать, начинает вводить, собственно, элементы э, русских, э, русского, этого, э, русского средневекового стиля. Э, э, этот храм строился в, в второй половине 20-х годов XIX э, -го века. Да, вот эти вот, Александра Невского, Александра Невского э, в Потсдаме, Александра Невского в Потсдаме, вот это вот аркада по барабану, эти вот э, некоторые такие световые окна, которые то ли русская закомара, то ли классицистское окно, э, э, что-то такое среднее, но уже есть определенный поиск, вот эта вот форма портала, которую он пытается воспроизвести окон. Тут, да, вот это уже считается первым памятником русско-византийского стиля. Ну вот снег выпал под здами. Да, но, конечно, наиболее крупные образцы этого стиля, это будет, конечно, Константин Андреевич Тон, автор э -э Храма Христа Спасителя. А вот это перед нами его церковь. Благовещение Престовой Богородицы в Петербурге, э, гвардии конного полка. Она строится в э, сырковые годы XIX -го века. Она, она была снесена в 20-м году, сейчас она не существует. вот. Но вот это один из классических стилей таких классических памятников этого нового русского стиля, главным представителем которого будет, конечно, Тон давайте посмотрим сравним с чем он тут вот, на что он опирается это э, московская э, церковь э, троица жевоначальной троица глиниищеве XVII век посмотрите эти формы шатровые формы э, значит, вот, как бы, куп, э, опор куполов и самой колокольни которые э, здесь есть и вот такие же э, оформления То он вводит и сюда. он делает основной шатер основной купол основное пространство он делает шатровым э, при этом э, собственно изнутри этот вот э, это пространство было не купольное а конусообразное да? э, вот но при этом обратите внимание тон то продолжает собственно конструктивно двигаться и в русле э, классицизма да посмотрите у Исаакиевского собора одновременно строящегося Четыре звонницы, не выходящие в пространство. И здесь то же самое. И, кстати, там будут и более ранние образцы подобного рода. Но, конечно, главным шедевром будет Храм Христа Спасителя. до закладка, картина, торжественная закладка Храма Христа Спасителя XIX века. Понятно, что это современные фотографии, вот и в некоторых декоративных моментах другая немножко иным он выглядел немножко иначе тот Тоновский храм преса спасителя, в частности вот в барельефах барельеф, они были друг иным образом оформлены, были мраморные но в целом конечно собственно конструкция и общий вид он именно такой вот давайте собственно сравним да, это храм преса спасителя Тон, русский стиль это расстрелия 40 годы XVIII века, то есть за 100 лет, более чем за 100 лет до строительства Храма Рождества Спасителя. Схему мы видим, нащупанную уже в ранней петербургской архитектуре. Вот они, эти самые звонницы, которые будут и в Храме Благовещения, которое мы видели только что, которое сейчас мы видим в Храме Рождества Спасителя. Ведь здесь нет куполов, они не выходят в общее пространство. Один купол центральный, единственный, огромный как бы световой купол. Более того, замысел и расстреля, и тона, это как бы организовать некое общее пространство, хотя и с использованием опор, но... Но не членить этими опорами внутреннее пространство, а создавать как бы некое единое пространство. И для этого, да, ведь мы четко представляем себе крестово-купольный храм Древней Руси, четыре столпа, которые четко делят внутреннее пространство храма как бы на три нефа и на переднюю и заднюю часть Здесь тон то как бы маскирует эти опоры. Он специально придумывает ну, этой фотографии специально придумывает особую конструкцию опор, гигантских опор, которые держат купол. Они как бы немножко вытянут, вытянуты по диагонали и как бы расширяют визуально э, это пространство. Да? Не чекают его, а наоборот создают, делают больше. Это Константин Андреевич, уже в 70-е годы, уже э, к тому времени, когда строительство, э, собственно, завершалось. Да, потому что понятно, что работа над проектом шла очень долго, храма Христа Спасителя, в 1931 году работы э, были начаты, в 1939 они были только закончены, э, и была за, совершенно закладка храма, строительные работы были завершены в 1958 году тогда, когда светили Исакий. А освящение храма Христа Спасителя произошло только в 1883. -м. Шла м дальнейшая внутренняя отделка. В этой связи, конечно, пятилетний темп строительства нового храма Христа Спасителя, он, понятно, несопоставим с тем, что было в XIX веке. Это интерьер. Интерьер по старой картине, не нынешний интерьер, а именно старый храма Христа Спасителя. Я немножко ускоряю, так сказать, темп нашего с вами обсуждения. Однако, вот э, еще, еще раз, э, да, было, была форма, найденная уже, наверное, расстрели, э, на, на которой был барочный декор. Декор сменили, наложили готический, сняли, сняли готический декор, наложили русский стиль тона, хотя он остается в своей основе как бы, э, да, таким новоевропейским храмом конструктивно-классистического типа. И вот это вот э, развитие и углубление, э, как бы, декоративных моментов, оно идет дальше. Это уже во второй половине XIX века. Это э, храм Воскресения, Петербург, э, храм Спаса на крови, на месте гибели, убийства, совершенно покушения, народовольцами на императора Александра Второго. Значит, сначала все проекты, было несколько проектов этого да, этого храма-памятника, они все были Александром Третьим отвергнуты, потому что он настаивал, что этот храм, этот храм-памятник должен нести прямые отсылки к древнерусскому прошлому. Не классицистские не вот как бы такие э, условные э, отсылки как это мы видим в русском византийском стеретона а еще более глубокие и понятно что здесь конечно за основу э, был взят как бы, вот, э, да, вот вот общий адресщий э, общий такой профиль всего храма спаса на крови за, за основу конечно был взят отсылка идет к василию блаженному московскому, а некоторые элементы декора, наличники, вот эти вот э, оформления окон, оформления углов, а они были прямым образом скопированы с нескольких, э, ну, естественным образом видоизмененным, э, видоизмененным, но скопированы с нескольких церквей, прежде всего, 17 века, э, московских и ярославских, где это сохранилось. Это сохранилось и собственно, вот это вот отсылка к псевдорусскому стилю, она отсылка к средневековому стилю, получает очень существенное развитие строистских много не только в Петербурге, но и в провинции. Вот это, например, э церковь Успения в Омске которая как бы отчасти тоже э, от, э, построена в этом в этом же ключе э, вот э, это петергоф собор апостолов петра и павла который э, строился уже в самом конце XIX века Да, мы видим, здесь и шатры остались, и различные уровни, ряды закомар полукруглых и треугольных тоже все это присутствует. И вот эти вот столбовые решения, они отсылают к храмам эпохи Ивана Грозного в Москве, в селе Коломенском и так далее. И сама, все, весь этот декор, конечно, русское узороще, есть как бы песня всего, такая всего, вот этого как бы синтеза да, это если так вот посмотрят, что можно даже с первого взгляда и ошибиться, не понять, что это за время. Это уже копирование не просто декора, наложение его на новое конструктивное решение, а копирование даже попытки, копирования даже конструктивных моментов. Это же попытка воспроизведения старую посадскую церковь. Четверик, небольшая, правда сокращенная, утрированная трапезная, Колокольня, галерейка обхода – это все, церковь всех скорбящих радость в Петербурге, которая была построена в 1994 году и взорвана в тридцать 1932. Ее сейчас нет, но э, вот по этой церкви мы четко можем уловить э, то, на что они ориентируются. Да, немножко размыто. Это Москва. Григория Кисарийского на Полянке, XVII век. Посмотрите еще раз на это и суда. Даже решение вот этой трапезной части укороченной присутствует. Вот она. вот Но, конечно, совершенно другой масштаб, потому что церковь Григория Никасиарьского, если кто-то была она маленькая, домашняя, такая очень укромная. вот А это очень серьезное строение на на тысячи прихожан. Это интерьер храма спаса на крови храма воскресенье и вот такого рода нарочитые русские или византийские иконостасы, они конечно будут многократно еще использоваться не буду сейчас на этом подробно останавливаться если кто то и особенно конечно станут популярными в эпоху модерна в хаме в пиме на новых воротниках у метро новослободска зайдите посмотрите замечательный одноярусный мраморный иконостас, который сохранился с того времени, чтобы вот как бы иметь представление об этих вот отсылках. Да, но помимо собственно этого русского стиля в уже такого зрелого, состоявшегося, который принес свое лицо русскому храмовому зодчеству 19 века, есть и там да, говорим о русско-византийском стиле есть и византийские образцы. И вот византийские образцы, они очень интересны и, может быть, даже где-то более интересные, чем собственно, так называемый псевдорусский стиль. Почему мы можем так говорить? Это в том, что не все если э мастера Послед... тонны тон или его последователи, пытались копировать и накладывать определенные элементы оформления, декора, или заимствовать непосредственным образом элементы конструктивных решений, например, шатры, да и привносить их в новую архитектуру, то те мастера, которые работали в стиле византийском, они во многом, конечно, шли дальше в плане синтеза, в плане переосмысления и объединения новых техник с С обобщенным образом храма э, византийского который э, они стремились создать и вот это сейчас вот мы посмотрим несколько два, три памятника э, как раз выполненных в этом ключе это э, все русская палестина русские постройки на святой земле в иерусалиме э, вот это храм крошечный храм вознесенский на зеленонской э, горе то есть на горе произошло вознесение спасителя построенный э, еще э, в с 70 -е, 80 восьмсяе годы XIX э, -го века тогда когда в россии в полном расцвете как бы подавляя собой все был э, стиль э, вот псевдорус в русскоузорище такой самое интересное что это он очень маленький очень небольшой Построен в виде креста с четырьмя по, по четырем сторонам, такие вот э, э, четырех, трехугольные апсиды такие. Самое интересное, что он построен не профессиональным архитектором, а, собственно, главой, спроектирован, а главой русской духовной ми миссии, выдающимся церковным и так сказать, научным, культурным деятелем, архимандритом Антонином Капустином, который ставил себе целью именно создать нечто такое, что не диссонировало бы с постройками Святой Земли, не только древними, но и греческими, современными ему. И, видимо, ему и его последователям создать такой обобщенный образ византийского храма вполне удалось. Он, собственно, здесь и похоронен. На самой, в, этом, в этом храме, на самой вершине Елеонской горы. Вообще, постройки Русской Палестины, они поражают своей как бы тонкостью и деликатностью своим деликатным отношением к вот окружающему пространству к окружающим постройкам как бы просто городским культовым, храмовым и не только православным и так далее, они, они вот не диссонируют с ними они очень аккуратно в них встроены и при этом четко сохраняют свое русское лицо. Русскую, русскую постройку нельзя отличить, например, от английской постройки на палестинской земле. Это будет, это будет именно русский, как правило, византийский стиль. Троицкий э, да, троицкий, троицкий собор э, русской духовной миссии в Иерусалиме, э, в другом уже месте, как бы в, в части в нового города, он стоит, э, уже строился после... Архимандрита Антонина, профессиональными архитекторами, очень большой. Самое интересное, что он как бы вбирает в себя, он дает обобщенный образ греческого монастырского строительства восточного. Причем не только на Святой Земле, но и на Афоне. Вообще вот центральная часть Троицкого собора, вот это она представляет собой как бы такой конструктивно, это такой классический архитектор, афонский монастырский храм или кафеликон, как он называется, с, с тремя апсидами, с тремя вот такими полукруглыми такими конструктивными моментами, с тремя апсидами, которые есть не только с алтарной части, не только с востока, но и с юга и с севера. А здесь небольшая трапезная с этими колокольнями. Это он как раз со стороны одной из апсид. Да, вот. вот эти вот, э, вот, эти вот э, и, такие треугольные решение они тоже в, в фонском стиле абсолютно э, и так далее да <coughs> на э, позднее э, из святой земли э, но ну, хотя тут нельзя сказать что здесь было прямое заимствование но безусловно творческий некий процесс шел э, храмовая э, византийский стиль приходит в россию и как правило византийские храмы в россии в отличие от зарубежных построек, они продолжали, я бы сказал, линию имперского классицизма. Они несли на себе очень четкую государственную функцию, государственную идеологию. Это Никольский морской собор в Кронштадте. Современное его состояние, он не действующий строился с 3 по 13 год. И понятно, что, собственно, он Хотя мы видим здесь, да, опять эти глухие звонницы и так далее, но вот он с другой стороны замечательный. Но на самом деле, конечно же, он отсылает нас к какому своему византийскому образцу? К Софии, к Софии Константинопольской, к главному храму Византийской империи. Понятно, что пропорции другие, они решены в другом ключе, но этот еганский Купол световой, это множество куполов вокруг, которые есть и здесь, даже вот это вот арочное окно, да, да, это все присутствует. Вернемся к... Почему я говорю о том, что это несет определенную идеологическую функцию? Этот собор был главным собором военно-морского флота Российской империи. Именно морякам он принадлежал, и после революции он морякам принадлежал и действовал до 24 года, когда из него сделали клуб. Сейчас это музей военно-морского флота. И э, э, да, э, почему именно на Софию э, отклик? Потому что понятно, что со времен Екатерины, со времен греческого проекта Екатерины II, э, Российская империя живет мечтой о освобождении Константинополя, как у Тютчева, да? под сводами древней Софии, он обращается к императору, да, «Поди, как царь России, и встань, как всеславянский царь». Понятно, что если приводить эти разговоры об освобождении Константинополя, о присоединении его к империи, приводить их в практическую плоскость, то главной задачей освобождения Константинополя должна быть, главная задача, конечно, ложится на флот. Именно поэтому здесь именно этот храм, как бы который коррелирует с Софией Константинопольской, с некой целью, с неким обобщенным образом вот той Византийской империи, он стоит именно в Кронштадте, в в главной базе военно-морского флота империи. Строили его моряки. Адмирал Макаров, погибший в 1904 году, лично собирал на него деньги по подписному листу. Вот. И весь он конечно, вот как бы несет на себе эту вот государственную функцию, государственную определенную военно-морскую как бы идеологию, если можно так выразиться. Она замечательно и очень трогательно воплощается в внутреннем убранстве собора. сейчас собор был оформлен мозаиками, что, конечно, было большой редкостью, но делалось. Вот. Мозаики отсылают нас к крайне христианским образцам и образцам, собственно, Софии Константиновой, Константиновой крест С символами евангелистов по сторонам портики порталы собора порталы отсылают это на непосредственно вот этот портал это не только портал святой софии но по своей резьбе по мотивам резьбы это еще и порталы входы храма гроба господня в иерусалиме на да? это поэтому это некая общий обобщенный храм православного востока который мы должны освободить да? Вот, смотрите дальше, вот это замечательное, это боковые двери вот этого портала, справа, вот они, справа и слева, агнцы, как символы ранней, самые первые символы Христа, да, э, сказать, воспроизводят вот эту вот раннехристианскую символику, раннехристианских базилик, вот еще вот резьба на этом портале, и вот видите крест, другой уже, в другом месте, но это тоже он присутствует. Вот, таки, вот такое оформление, да, обобщенный образ восточно да, это мозаика полов, морская тематика, и в этом смысле они тоже не новаторы, они как бы отсылают нас к такого же рода тематике э, в византийских церквах, да, например, э, довольно известная к тому моменту уже церковь в Тапхе э, на берегу Галилейского озера, которая служба была, была покрыта э, на, э, животными морскими, рыбами всякими животными. Э, птицами и так далее. Вот. И тут некое, понятно, некий такой э, диалог с, вот, видите, рыбы, якоря. Да? А это прямо повторяющее, повторяется э, декор византийских церквей, в том числе вот этот вот цветочки. Да. А так мы идем... с да, вот мы видим, что какие-то элементы сте постепенно от заимствования просто элементов убранства декора э, до да, русских иллюззаийских церквей русская храмовая архитектура это мы видим уже в никольском морском соборе приходит и церах на святой земле к некому пониманию некого обобщенного э, стиля э, православного храма как бы традиция все глубже входит в русских архитекторов, в так сказать, сознание русских архитекторов, художников, и, э, наконец, дает этот некий синтетический стиль, который рождается, практически все одновременно происходит э, в конце XIX века и становится доминирующим стилем э, русского храмового зодчества э, начала XX века. Это так называемый неорусский стиль. В 80-е годы XIX века. Храм в Абрамцево перед нами. Э -э, Спаса Некотворного в Абрамцеве. Строили в течение двух лет в 80-82 году. Э -э, не архитекторы его строили, а художники рисовали проект. Воснецов, Поленов, э -э, Мамонтов. Э -э, вот -э -э, да, и здесь действительно мы видим, как бы, по отдельности мы узнаем все элементы. И Закамару, и Псковскую звонницу, и портал и такие вот, да, ложные контрафорсы которые на самом деле естественно выполняют декоративную функцию и этот немножко такой сжатый э, сжатый э, купол э, и мы понимаем что перед нами некий обобщенный образ северной русской архитектуры север уже и мы не можем сказать и точно показать что вот именно на этот храм или на тот они делают отсылку но нечто синтетическим образом переосмысленное и построенное и дальше мы видим целую череду такого рода храмов покровский да, правильно да Покров, правильно покровский собор марфа маринской обители в москве Щусев, строит в 900-е годы вот его нестеров расписывает это вот как бы с другой стороны его, на него вид да? понятно Вот опять же эти северные мотивы. Гладкая кладка и иногда элементы резьбы, как это было в северном зодчестве. Еще один храм спроектированный не архитектором, а художником. Э так называ, ну, это собственно не Поленова, потому что храм находится под усадьбой Поленова, художника Поленова в деревне Бёхово, где он, собственно, и похоронен, в нескольких километрах от усадьбы. Э Это, конечно, храм, такая жемчужина приокских просторов, поскольку он действительно полностью вписан в ландшафт. Сейчас мы это увидим. И его видно с самых разных точек зрения. Самое интересное, действительно, что это такой синтетический образ. Вот крыльцо, древнерусское крыльцо. Но оно заимствовано не столько из храмового изотчества, сколько из, из гражданского. Это, это крыльцо московских палат, которое мы можем многократно увидеть. Но она очень ограничено здесь вписано сюда, да колокольню куда он при перен... он, он как бы это вот в этом как бы тоже такая стилистика модерна колокольня стоит не отдельно и не с западной стены как обычно у древних храмов а перенесена в бок и отодвинута назад как бы делая ее церковь асимметричной, но при этом и не загораживая со стороны реки основной купол и так далее вот еще это тоже бехова Обнаженная кладка, только обмазанная, да? Не заштукатуренная кладка, а вот э, такая обмазка так называемая. Июль. Сейчас посмотрим. Да, э, и уже в девятисотые годы, а вот-вот-вот, это тоже Бехова. И уже в девятисотые годы этот синтез традиций и архитектуры, он становится доминирующим особенно в храмостроительстве петербургском. Петербургском, которое, к сожалению, которое на самом деле действительно дает нам определенный, определенный уровень нового постижения традиций. Уже не просто элементы декора заимствуются, заимствуются как мы уже сказали, обобщенный образ Архитекторы и художники как бы вжились в традицию, в традицию, сделали ее своей, и работая совершенно свободно на новых конструктивных особенностях, например, очень активно, впервые здесь используя, в частности, железобетон, да, нам кажется, что это, так сказать, монолитное строительство, это только наше изобретение нашего времени, активнейшим образом оно использовалось именно в храмостроении, в храмостроении позволяя создавать удивительные, например, бестолбные, да, единое внутреннее пространство, но при этом соблюдать как бы общую стилистику э древнерусских церквей и даже отдельных школ этих церквей. Собор э, в честь э, Спасителя, он называется так, в честь Спасителя э, в память о Гефсиманском барении и святителя Николая. Это храм или Иисуса на водах. Э Он не существует, он был э, взорван в 30-е годы. Э -э, это храм-памятник всем э, военным морякам, погибшим за все время существования военно-морского флота России. Э -э, он стоял в самом конце английской набережной. Э -э, да Представляете себе, если двигаться вот просто по набережной э -э, от Зимнего дворца, э -э, английская набережная это как раз та, которая делает левый поворот. собственно Дальше набережные не идут. По берегу невы Вот именно в этом конце набережной, если идти от центра города, и стоял этот совершенно замечательный храм. Он был двухэтажный, нижний храм был посвящен святелю Николаю, верхний как раз гефсиманскому барению, и стали его строить сразу после русско-японской войны, после так сказать, тех больших потерь, которые понес русский флот в ходе русско-японской войны. Все современники, конечно, говорили, что это был совершенно такой шедевр храмового зодчества, который отсылал нас к некому обобщенному образу русской архитектуры Владимира Судельской Руси. Вот, видимо, один из его образцов, но, конечно, не единственный, это Дмитровский собор во Владимире XII век. Конечно, здесь присутствует образ и... Рождество да, Богородицы Нерли а, и, и так далее Вот Это его а, образ Это его изображение Фотография с алтарной части а, С алтарной части а, Но Петербург В 1900-е годы наполнился такого рода храмами Это а, Церковь а, Сейчас скажу точно святителя Николая э, в Петербурге архи архитектора Кричинского, который э, начал ее строительство в 13 году, а взорвали ее в 1932 -м. да Понятно, что здесь Кричинский пытался дать, и, собственно, дал этими, этими ступенчатыми окнами, звонницей пристроенной, вот этими вот э, фасадами, это, конечно, обобщенный образ новгородской архитектуры. Вот XIV век, спасная линия улицы. Но, опять же, мы не можем сказать, что только это здесь копируется. Здесь все. Причем обратите внимание на эти вытянутые формы, как бы такие немножко утрированные да, формы в духе э, стилистики модерна. Да. Э, не будем Много можно еще сказать об этих церквах. Их, на самом деле, довольно много. Большую часть церквей, выдающихся церквей неорусского стиля мы конечно утратили потому что они были в основном в петербурге и они были в тридцатые годы так или иначе уничтожены или приспособлены для или изуродованы до неузнаваемости вот поэтому вот небольшим маленьким храмиком типа марфа маринской обители Поленова или А Поленову или Абрамову повезло гораздо больше в этом смысле, хотя, конечно, они представляют собой начальную стадию этого неорусского стиля. Но в заключение следует справедливости ради сказать, что в течение послереволюционного времени неорусский стиль, как один из таких синтетических стилей русского храмового зодчества, он продолжался, нашел свое продолжение и был главным, наверное, стилем в архитектуре храмовой русской эмиграции. Вот перед нами часовня в честь курсунской иконы Божьей Матери, построена в древнерусском городе Изборске. Но построена она в то время, когда в России церкви не строили, в 29-м году. Почему? Просто потому, что граница тогда проходила чуть восточнее, и это была эстонская территория. А стоит она на месте легендарного легендарной братской могилы, псковичей, изборчан, которые оборонялись, держая оборону города в 17 веке. А вот в 29-м здесь была построена эта часовня, как раз выдержанная в русле неорусского стиля, с отсылкой, собственно, к псковской лапидарной, лаконичной архитектуре. Владовский ее архитектор, который жил как раз, собственно, в Прибалтике в этот момент, и ему принадлежит несколько храмов вот в, этом же, в этом же стиле вот ее ближайший фасад, часовник коршинской иконы божьей матери но это все как бы да еще с территории бывшей российской империи а, конечно русские храмы это именно этого стиля они перешагнули границы русской имп... российской империи и вот смотрите да опять же дзвонница перенесённая на не на западную, а на другую стену. Немножко утрированная пропорции, тоже псковская, безусловно, архитектура как образец, но всё немножко утрированное, классический не русский, синтетический стиль. Это церковь Успения на Алишанском кладбище в Праге. 25 год. 25 год. Она же. Смотрите, как, да, вот как Она делается строже, лаконичная, убирается декор, но этот обобщенный образ русского храма, он становится как бы таким вот как бы такой, таким символом для людей, работающих в эмиграции. Она же. И, наконец, один из самых поздних образцов такого рода архитектурного зодчества – это Брюссель, храм Иова Многострадального, Храм-памятник зарубежной церкви, построенный в память о э, членах царской семьи, вообще царской императорской фамилии, которая была э, уничтожена, э, он строился довольно долго. Начали его строить еще до Второй мировой войны в 1936 году, а святили только в 1950 году. Но э, понятно, что э, это как бы вот то самое продолжение и в каком-то смысле завершение неорусского стиля в эмиграции, которое э, началось в России. Что является, возможно, являлось одним из образцов. Это храм Успения на городце, Звенигород, XIV век. Сохранились фрески Рублёва в интерьере. Э, чтобы было понятно, конечно, это крыша поздняя, здесь были полукруглые закомары но только здесь, да, они в ступеньками, да, вот эти вот пилястры, колонками, только здесь они полукруглые, если они сделаны еще более лаконично, да, плоскими, э, ордерными, то есть некий обобщенный, э, обобщенный образ чего? Обобщенный образ э, церквей периода монгольского нашествия. Э, все... Все символично в данном случае, как бы и, и символика посвящения, и символика храма строительства и так далее. Вообще, конечно, именно о неорусском стиле можно было бы говорить еще довольно много и э, интересно, потому что э, храмов было довольно много и по-разному решали э, разные архитекторы эти свои задачи, где-то, они ориентировались на Псковскую и Новгородскую школу, где-то где на Владимира суздальскую где-то на Ростовскую архитектуру и так далее, и так далее. Но в целом еще раз хочется отметить что, что за 18-19 век русское храмовое зодчество прошло совершенно индивидуальный путь. начав поиски вот этого конфессиональной идентичности, просто с некими экспериментами с декоративной отделкой Да, или с условным пятиглавием, или с условной готикой, или с условно понятым русским наследием, как у Тона. Да? А собственно к, конс, к рубежу 19-20 веков э, русские э, архитекторы пришли к э, некой способности э, строить синтетически понятые э, такие обобщенные образы русских храмов, которые использовали современные технологии в том числе очень ультрасовременные для того времени, и при этом были полностью ориентированы, как бы отсылали к традиции э, древней Руси, собственно, именно к православной традиции, уже без каких бы то ни было других экспериментов. Э, и в этом смысле э, это, конечно, было очень плодотворное развитие. Другое дело, что оно, конечно, э, пресеклось и, э, по крайней мере, попытки, но ну, может быть только вот ну, это отдельная история, конечно, может быть только вот храм в Бутова, построенный совсем недавно, вот что такое вот есть э, как бы у него от э, этих поисков неорусского стиля рубежа 19-20 веков а, и как ни странно, еще недавно построенный храм в Роттердаме очень напоминает э, уже м, русская церковь московского патриархата, очень напоминает эти, вот эти, эти опыты Конечно, в большинстве своем современное храмовое изотчество, оно как бы лежит вне этих статистических поисков, но, видимо, это еще время будущего. Спасибо за внимание. Простите, если сильно задержал, можно за эти вопросы, если у кого-то еще есть